Покончив с этим, она повернулась к женщинам на диване. С тех пор, как она вошла, они даже не пошевелились. Ни один мускул не дрогнул в лицах, ни единого волоска не выбилось из пучков. — Здравствуйте. — Это ваша ферма? — спросила Лора. Самая крупная из трех кивнула. Руки у нее были очень красные, а выражение лица невозмутимое. — Тень. «Тот парень, что висит на дереве, он мой муж. Он сказал, чтобы я вам сказала, чтобы вы дали мне воды». Что-то крупное шевельнулось у нее в желудке, поерзало, потом затихло. самое меньшее ноги которые не доставали до пола, осторожно сползла с дивана и засеменила прочь из комнаты. Лора услышала, как в глубине дома открывается и закрывается дверь». Затем снаружи донеслась череда громких скрипов и скрежетов, за каждым из них следовал плеск воды. Вскоре коротышка вернулась, неся коричневый глиняный кувшин. Кувшин она осторожно поставила на стол, а потом отступила к дивану. Она села, заелозила, подрагивая, пока не оказалась вновь вровень со своими сестрами. «Спасибо». Лора подошла к столу, оглядывая его в поисках чашки или стакана, но не нашла ничего. Пришлось взять кувшин, который был тяжелее, чем казался с виду. Вода в нем была совершенно прозрачной. Лора подтянула его к губам и начала пить. Ей подумалось, что эта вода холоднее, чем вообще может быть, не замерзая жидкость. Она заморозила ее язык, зубы, глотку и все же Лора не могла остановиться. Она пила, чувствуя, как вода замораживает ей желудок и кишки, ее сердце и вены. Женщины наблюдали за ней бесстрастно. С самой своей смерти Лори не шли на ум сравнения. Вещи или были, или их не было. Но сейчас, глядя на женщин на диване, она вдруг подумала о судьях об ученых, наблюдающих за подопытным животным. Ее пробила дрожь, крупная и внезапная. Лора протянула руку, чтобы опереться о край стола, но стол ускользал и подпрыгивал, и едва не убежал из-под пальцев. Стоило ей опустить пальцы на стол, как она начала блевать. Изо рта у нее извергались желчи, формалин, многоножки и черви, а потом она почувствовала, как расслабились сфинктеры. Все, что было в ее теле, силой выходило из него жижей. Она бы закричала, если бы смогла, но пыльные доски пола надвинулись на нее так быстро и больно, что если бы она дышала, выбили бы из нее дух. Время нахлынуло на нее волной, заполнило, как вода, завертелось песчаной бурей. Тысячи воспоминаний разом закружились перед ней. Вот она потерялась в универмаге за неделю до Рождества, и отца нигде не видно. А вот она сидит у бара в Чичи, заказывает клубничный дайкири, рассматривает своего партнера вслепую, огромного и серьезного мужчину-дитя, и раздумывает, а как он умеет целоваться». Вот она в машине, которая тошнотворно подпрыгивает и скользит, и Робби кричит на нее, пока железный столб не останавливает, наконец, машину, но не пассажиров. Вода времени, поднятая из родника судьбы, источника урт, вовсе не живая вода, даже не совсем вода, и все же она питает корни мирового древа, и нет другой такой воды». Когда Лора очнулась в пустом доме, ее била дрожь, а дыхание и в самом деле клубилось облачком в студеном утреннем воздухе. На тыльной стороне ладони темнело, расплывшись мокрым ярко-красным пятном царапина. Лизнув ее, Лора почувствовала на губах кровь. И она знала, куда ей теперь идти. Она напилась воды времени из родника судьбы. Мысленным взором, она видела перед собой гору. Лора слезала кровь с руки, восхищенно улыбнувшись при виде тонкой пленки слюны, и вышла из дома. После недавних бурь, словно бичом из южные штаты, стоял мокрый мартовский день, не по сезону холодный. Настоящих туристов в Рок-Сити на сторожевой горе было немного. Рождественские гирлянды сняли, а волны летних посетителей еще не начали пребывать. И все же наверху сновали люди. Утром даже подошел туристический автобус, из какого высыпала дюжина мужчин и женщин с великолепным загаром и белозубыми улыбками лидеров. Они выглядели как дикторы новостей, и можно было даже представить себе, что в них есть что-то от фосфорных точек – Двигаясь, они словно слегка расплывались. На передней стоянке «Рок-Сити» был припаркован черный хамви. Телевизионщики решительно прошагали через «Рок-Сити» и расположились у балансирующей скалы, где принялись переговариваться приятными рассудительными голосами. Они были не единственные в этой волне посетителей. Тот, кто ходил тогда по дорожкам «Рок-Сити», мог бы заметить людей, похожих на кинозвезд, и тех, кто смутно походил на инопланетян, и большую группу тех, кто более всего соответствовал представлению о том, как должен выглядеть человек, а не тому, как он выглядит в реальности. Вы, возможно, увидели бы их, но, вероятнее всего, попросту бы их не заметили».